Глава первая. Дуэль. Несколькими неделями ранее. Происходящее этим вечером на полигоне Академии сложно было назвать тренировкой. Учебный год ещё не начался, да и мы с парнями пришли сюда скорее от скуки. Потому на результат никто не работал. Я швыряла слабенькими боевыми плетениями в Крис, он отбивал мою магию в Леонардо а тут развеивал снаряды точным импульсом. Ничего особенного для нас, но на трибунах всё равно собрались группки студентов, для которых это было чуть ли не высшей формой мастерства. Мы же на зрителей почти не обращали внимания. Хотят смотреть? Пожалуйста. Главное, что они сидели достаточно далеко, а мы могли спокойно общаться, не боясь, что нас подслушают. «Дестер, ты уже знаешь, что у нас в группе пополнение? Спросил Кристофер, отразив очередной мой пас. И иронично добавил. «Нам выпала великая честь учиться с младшим королевским сыном». «Какая безумная радость», — усмехнулась я. «Интересно, кого назначат его нянькой?» «Вот будет смешно, если именно тебя, Крис. И будешь ты подтирать мальчику слёзки и сопельки, когда его поджарят на очередной тренировке». «Ха, дружище, да ты не патриот!» Расмеялся Лео, разбивая очередной мой снаряд. Мы ведь должны ценить и почитать его высочество уже за то, что он отпрыск короля. Кстати, я слышал, что у него уже есть нянька. Сыночек королевского советника переводится к нам вместе с принцем. Как же нашей группе пережить такое счастье, съязвила я. Сама перспектива встречи с его высочеством Дианом Сайлерсом вызывала в моей душе ненужные воспоминания и неконтролируемый гнев, бороться с которым было почти невозможно. Увы, даже за прошедшие с нашей прошлой встречи три года злость на этого заносчивого индюка никуда не делась. «Когда-то я была милой, хорошей девушкой, высокородной леди», И считала, что не способна на ненависть, но моя глупая наивность разбилась, как лодка о скалы во время шторма. И во многом был виноват именно младший принц. Да-да, тот самый, которому теперь предстоит учиться в нашей группе. Отвлекшись на неприятные воспоминания, я сама не поняла, как умудрилась создать плетение тройного огненного шара с острыми каменными стрелами. Осознала это только в момент, когда снаряд уже обрёл физическую форму и стремительно понёсся прямиком в Кристофера. «Идиотка! Знала же, что нельзя давать волю гневу, когда работаешь с боевыми плетениями. Но обычно я прекрасно контролировала эмоции. Вот только в этот раз, чтобы вывести меня из себя, оказалось достаточно одного упоминания его высочества». И теперь в моего друга стремительно летел боевой магический снаряд, справиться с которым сможет далеко не каждый. К счастью, Крис не зря был старостой, да и имел лучшие показатели по баллам. Он мигом понял, что Лео не совладает сам с такой мощью, и отразил шар на меня же. Пришлось отбросить лишние мысли и эмоции, и приготовиться пожинать плоды собственной несдержанности. Развеять столь сложное магическое соединение уже не представлялось возможным, а значит, следовало изменить его структуру, сделав хотя бы менее опасным. Я подобралась, активировала вокруг себя ещё один слой защиты и попыталась воздушными арканами остановить смертельный снаряд. А когда тот, опасный искрясь, завис в воздухе, призвала водную стихию... Правда, снова немного перестаралась сила импульса, и вместе с водой из ближайшего к нам пруда поднялся ил, водоросли, даже рыбы, и вся эта масса облепила искрящийся шар, превратив тот в огромный ком диаметром не меньше полутора метров. Увы, вода лишь немного ослабила силу огня в плетениях, но полностью заглушить его не смогла. До неминуемого взрыва осталось не больше нескольких секунд, и всё, что я успела сделать, — это отправить сие творение в сторону от людей. «Ложись!» — закричала, падая на землю и прикрывая голову руками. Крис с Лео мигом последовали за мной. Зрители громко ругались, кто-то пытался сбежать, кто-то забрался под лавку, кто-то спешно окружал себя щитами. Но когда с громким хлопком снаряд всё-таки взорвался... Затихли все. Над головой со свистом пролетали комья грязи, тина, даже камыши. Ох, не завидую я тому, кто не успел спрятаться. Убить эта грязевая атака не убьёт, но и приятных ощущений точно не доставит. Пролежав ещё несколько секунд, я пришла к выводу, что опасность миновала и поднялась на ноги. Огляделась, оценивая последствия взрыва и застыла в недоумении. Недалеко от нас, у самых трибун, стоял высокий, крепкий парень в светло-сером, строгом костюме. Точнее, теперь его костюм был весь в грязи, белые волосы, собранные в низкий хвост, венчала шапка из водорослей, зато в руках он держал большую жёлтую жабу. А вокруг стояла поразительная тишина. Зрители в едином порыве прятались друг за друга, и никто не спешил покидать убежище». Парень в костюме провёл запястьем по лицу, смахивая налипший ил, и обвёл тренировочную площадку взбешённым взглядом. «Кто это сделал?» – прозвучал в тишине звенящий от гнева мужской голос. Ответа не последовало. «Я же лихорадочно проверяла, работают ли амулеты, держится ли на мне иллюзия». После такого выброса силы маскирующие артефакты легко могли дать сбои. Такое как-то уже случалось. И благо, в тот раз никто из парней не заметил, что их товарищ и сокурсник Дестер на самом деле... <кхм> Девушка. Вдруг взгляд нашего пострадавшего остановился на мне. Именно в этот момент я всё-таки рассмотрела его перепачканное лицо, и вместе с узнаванием снова пришёл гнев». «Каргарская белоглазая ящерица!» — вырвалось у меня любимое ругательство. «Кто? Я?» — воскликнул тот, кого мы так неудачно вспоминали с парнями всего пару минут назад. «Нет, не вы», — поспешила ответить. «Но что-то меня всё равно дёрнуло добавить. Хотя сходство определённо есть». «Что ты сказал?» — разъярённо выпалил принц, отбрасывая жабу в сторону и даже сделала несколько шагов ко мне, как вдруг за его спиной в полной тишине раздался настоящий взрыв хохота. Смеялись двое, молодая шатенка и обнимающий её за талию рыжеволосый парень, и потешались они так искренне, что их очень захотелось поддержать хотя бы улыбкой. Вот только никто, даже я, пока делать такую глупость не рисковал. «Ди, ну ты и красавчик!» — сквозь смех выдал рыжий, которого хоть и заляпало, но намного меньше, чем принца. «Тебе дико идёт эта корона из водорослей!» «Всё, назначаю тебя правителем морей и океанов!» «Скорее озёр и болот!» — добавила девушка, подходя ближе к нашему поверженному. А когда Ди надарил дарила её разъярённым взглядом только хмыкнула и сбросила с его головы зелёную водную растительность. Хел, сказал он предупреждающе, — «да перестань ты», — она проговорила это тихо, но я стояла ближе остальных, потому всё слышала. «Мы только приехали. Нам тут два года куковать. Не стоит начинать учёбу с конфликта». «Ты права», — ответил он и продолжил чуть громче. «Но прощать унижения я не собираюсь. Никому и никогда». С этими словами наш перепачканный принц обошёл свою знакомую, направился прямиком ко мне и остановился в паре метров. «Как раз на расстоянии прицельного магического удара». «Твоя работа?» – спросил дерзко. Я подобралась и рефлекторно приняла оборонительную позу. «Моя?» – ответила с плохо скрытой гордостью. «Но я не нападал на вас, ваше высочество. Вы просто оказались не в то время, не в том месте». И пожала плечами. «Что-что, а извиняться перед этим индюком не хотелось. Боюсь, даже если такой выход окажется единственным, я не смогу себя заставить. Точно не после того, что было между нами в прошлом». «Я сам решаю, где и когда должен находиться», — заявил Ден. «А над вами не был установлен защитный полог, Полагаю, тренировку вы проводили без ведома преподавателей, что запрещено». «Учебный год ещё не начался», – парировала я. «А разве это важно? Техника безопасности нарушена, любой мог пострадать», – стоял на своём принц. «Так мы сюда никого не звали». «И всё же народу тут хватает», – заметил он ехидно. «И в попадании грязи мне в лицо именно твоя вина, так будь добр за это ответить!» «Извиняться не стану», — заявила, скрестив руки на груди. «Совсем не такой широкой, как у других парней из моей группы». «Но принца мой ответ не расстроил, наоборот». «Тогда ответишь за оскорбление по законам чести», — выдал он, растянув губы в хищной улыбке. «Что вы имеете в виду?» — спросила настороженно. «Дуэль», — сообщил тот. «Я вызываю. Ты выбираешь оружие». Отказаться было нельзя. И пусть он пока не подкрепил вызов магии, но если только попытаюсь вильнуть, то непременно это сделает. Так что драться всё равно придётся. И лучше бы мне проиграть. Самолюбие немного пострадает, но зато вопрос обиды одного царственного козла будет решён. «Да». Так было бы правильнее, но... Оружие? С этим сложнее. Вряд ли Диан умеет ставить мощные щиты. Потому магией я его просто прибью. Парными клинками тоже владею на должном уровне. В рукопашную биться не принято. Да и он может посчитать это попыткой поддаться. Телосложение у меня щуплое для парня-боевика. Да и физически я значительно слабее. И что остаётся? «Нужно нечто такое, чтобы если и проиграть, то проиграть красиво». «Хараны», — выдохнула я, и не удержалась от шпильки. «Конечно, если ваше высочество знакомо с оружием плебеев». «Знаком», — буркнул он, явно недовольный моим выбором. «Мне нужно десять минут, чтобы привести себя в порядок. Успеешь за это время раздобыть хараны?» «Успею», — кивнула. И громко добавила, чтобы слышали все, и потом подтвердили, что я была против. Просто не могла отказать принцу. «Но Дэль без решения ректора здесь проводить запрещено». «Возьму ответственность на себя», — самоуверенно хмыкнул Диан. «Считает, что ему всё сойдёт с рук? Ну-ну, посмотрим». «Главное потом не попасть под раздачу вместе с ним». За время отсутствия принца я успела размяться, очистить водные магией полигон от грязи, даже вернуть пострадавших рыб обратно в пруд. Но что самое удивительное, вокруг успели собраться почти все мои одногруппники. Ребята примчались сразу, как только узнали о свалившихся на мою голову неприятностях. Но парни не собирались меня отговаривать от дуэли с принцем. Нет, все прекрасно понимали, что отказаться не получится никак. А прибыли сюда исключительно для моральной поддержки. Когда Диан вернулся, то только хмыкнул, обведя взглядом выстроившихся за моей спиной 17 рослых парней, каждый из которых смотрел на принца как на противника. На их фоне я оказалась настоящим шпендиком. Во-первых, едва доставала макушкой до подбородка самому низкому из них. «Во-вторых, ширина моих плеч оставляла желать лучшего. Меня не зря каждый год путали с первокушниками, хотя даже они выглядели гораздо крупнее». «Ух ты, какая интересная компания!» весело проговорил рыжий товарищ принца, встав от него по правую руку. «Даже не ожидал подобного внимания к нашим персонам». «Это всё твои секунданты?» указав взглядом на парней, спросил меня Диан. «Это мои друзья» которые пришли проследить, чтобы дуэль была честной», ответила с гордой улыбкой. «Как у вас, оказывается, весело», иронично подметила подруга Рыжего, встав слева от принца. И вдруг предложила. «А давайте, что ли, для начала познакомимся? Я Хелена, ведьма Зильевар. Это...» Она чуть наклонилась вперёд и посмотрела на Рыжеволосого. «Кейнар Ходенс, мой муж». Кто-то из стоящих за мной парней удивлённо хмыкнул. «Да я и сама была несколько в шоке». «Муж?» «Удивительно. Обычно маги в столь молодом возрасте не женились, считали, что слишком рано». Но ну, Адиана, вы, скорее всего, и так узнали», — закончила Хелена. Отвечать пришлось мне. «Я Дестер Шарс, кадет четвёртого курса факультета боевой магии», — представилась, глядя на девушку. «Сейчас именно она в троице пришлых казалась мне самой адекватной». «А это мои сокушники. Представлять всех не буду». «А чего ж ты, Дестер, такой мелкий?» – ехидно поинтересовался принц. «Не похож ты на боевика». «Какой есть?» – ответила ему. Каша в детстве мало кушал». «Никак не желал затыкаться Диан». «Напротив, рос на дармовых харчах», – покачала я головой. «В нашем приюте кормили отлично. Только вот не всех, а лишь тех, кто заслужил еду. Мне, как вы понимаете, доставалось не всегда». Его высочество чуть нахмурился, но больше ничего спрашивать не стал. Шагнул вперёд и потянулся за одним из двух хоранов, которые я держала в руке. Это оружие представляло собой длинную палку с шипами на одном конце». Такими раньше дрались в деревнях, только вместо шипов набивали мелкие гвозди. Потому это оружие никак нельзя было назвать благородным. Но, как ни странно, принцу оно было знакомо. Он примерился к Харану, поискал баланс, проверил остроту шипов и даже сделал пару взмахов. И что самое удивительное, как только ему в руки попало оружие, Диан словно преобразился. «Теперь я видела перед собой воина, но никак не принца». «До первой крови», — сказал он, поймав мой взгляд. Встал в стойку и кивнул мне. «Нападай». Парни отошли назад, освободив нам место для боя. Крепче сжав хораны, я медленно выдохнула и сделала маленький шажок вперёд. Диан отступил чуть вбок, ловко ускользая с траектории возможного удара, и так внимательно следил за каждым моим движением, что невольно захотелось улыбнуться. Когда-то давно я была готова отдать многое за такое внимание со стороны принца. А оказалось, для этого достаточно просто взять в руки палку и попытаться на него напасть. И всё же первый выпад я чуть не пропустила. Слишком задумалась, расслабилась, Не поверила, что передо мной сильный противник. Лишь оттачиваемые годами навыки ведения боя позволили увернуться. Тело сработало раньше разума, и, отбив атаку, я сразу перешла в наступление. Двинула тупым концом харана на принцу по ногам, и, пока он отбивался, резко развернула оружие ему в голову. Ещё чуть-чуть, и смогла бы оставить на холёной щеке глубокую царапину. Возможно, даже получился бы шрам — Но Диану вернулся. Схватка становилась всё более напряжённой. Мы перестали осторожничать и теперь били в полную силу. Вынуждена признать, что уровень мастерства у его высочества оказался не ниже моего. Мне досталась безопасная часть у Харана по плечу и животу. Я же успела приложить Диана по темечку и груди. Жаль, только удары были нанесены без шипов. Я дважды пыталась свалить его с ног. Именно такой финал казался мне наиболее выигрышным. А вот о том, что собиралась проиграть, как-то позабыла. Во мне всё сильнее разгорался азарт, и победа стала казаться чем-то жизненно необходимым. У Диана на висках выступили капельки пота. Я просто не могла это не прокомментировать. «Устали, Ваше Высочество?» — спросила, отразив очередной удар. «Так присядьте, отдохните». «Не привык ли ведь к таким нагрузкам?» «Я-то привык и не к такому», — отозвался принц. «Да тебя, задохлик, жалко бить по-настоящему. Вдруг сломаешься?» «Как ты меня назвал?» — выпалила возмущённо и даже перешла на простую форму обращения. «Очень подходящим тебе именем», усмехнулся Диан и шибанул острой честью Харана по моим коленям. Но в то же самое мгновение я извернулась и ударила его шипами по спине. Так получилось, что действовали мы одновременно, значит, и увечья получили в один и тот же момент. «Ну и кто теперь победитель?» «Увы, выяснить это нам не дали». «Остановить схватку!» – прогрохотал рядом грозный голос ректорского зама по воспитательной работе магистра Рейгуса. Вот так и знала, что кто-то ему настучит. Мы с противником обменялись злобными взглядами, но всё-таки выпрямились и отступили друг от друга на пару шагов. «Дуэль, значит», — сказал мужчина с угрозой в голосе. «Дестер, от тебя я такого точно не ожидал. А вы, ваше высочество, не успели приехать и уже полезли в драку? Нам тут такие ученики не нужны» возвращайтесь-ка обратно в столичную академию нет без малейшего сомнения проговорил диан я прибыл сюда учиться но сразу же нарвался на оскорбление со стороны вашего кадета оставить это без ответа простите не смог язвительно добавил воспитание не позволило я его не оскорблял заявила в ответ мне уже все доложили в подробностях строго сказал магистр перевёл взгляд с меня на принца и приказал «Оба, к ректору! Пусть он сам думает, что теперь с вами делать». «Вот и отлично», — сказала я. «Разрешите идти?» «Идите», — махнул рукой ректорский зам. «Вместе. Заодно покажешь его высочеству, как добраться до нужного кабинета». Мы с Дианом раздражённо переглянулись, но спорить не стали. Я банально не хотела нарываться на нравоучения от магистра Рейгуса, а принц, видимо, просто не знал, куда идти. Он вручил свой хоран рыжему Кейнару, а сам подошёл ко мне. «Веди задохлик», — прозвучал тихий приказ. «За задохлика ещё ответишь», — буркнула я в ответ и решительно направилась прочь с полигона.